Федор Михайлович Достоевский. Биография. Годы жизни 1821-1881. фамилии Достоевских принадлежит к числу очень древних дворянских фамилий. Дед Федор Михайлович был священником, а отец его, в согласии и благословении матери своей, удалившись из отеческого дома в Москву, выучился на врача. Прослужив лекарем во время войны 1812 года, был переведен ординатором в Московский военный госпиталь, а затем в Московскую Мариинскую больницу со званием «Штабс-лекаря», где и прослужил все 25 лет. Отец будущего писателя Андрей Михайлович, женившись на Марии Федорне в 1819 году, вскоре получил казенную квартиру в правом флигеле Мариинской больницы, где и родился Федор Михайлович. Мать Федора Михайловича была знатного купеческого рода Нечаевых, но потерявшего все свое состояние во время войны с французами. Родители Федора Михайловича были людьми весьма религиозными. Всякое воскресенье и большой праздник они обязательно ходили в церковь к обедне, а накануне – к овсяночной. Это было весьма удобно, так как при больнице была очень большая и хорошая церковь. При больнице находился большой и красивый сад, с многочисленными липовыми аллеями и отлично содержимыми широкими дорожками. Здесь маленький Федор проводил целые часы, резвясь и играя со своими братьями и сестрами. в осени 1836 в семействе Достоевских было очень печально. Маменька начала сильно хворать, силы ее падали очень быстро, так что в скором времени она не могла расчесывать свои очень густые и длинные волосы. Отец, как доктор, конечно, сознавал ее болезнь, но, видимо, утешал себя надеждой на продление и поддержание ее. В конце февраля доктора заявили отцу, что их старания тщетны и что скоро произойдет печальный исход. Отец был убит окончательно. Это случилось ночью с 26 на 27 февраля. Маменька, вероятно, перед смертной агонией, пришла в совершенную память, потребовала икону спасителя, и сперва благословила всех, давая еле слышные наставления, а затем хотела благословить отца. Картина была умилительная, и все рыдали. Вскоре после этого началась агония, и маменька впала в беспамятство, а в седьмом часу утра она скончалась, на тридцать седьмом году своей жизни. Это было в субботу сырной недели, а в понедельник, первого марта, в первый день Великого Поста, состоялись похороны. Спустя некоторое время отец начал серьезно подумывать о поездке в Петербург, чтобы отвезти туда своих старших сыновей, Федора и Михаила, для помещения их в инженерное училище. Папенька намеревался совсем переселиться в деревню, он подложил отставку, а потому до поездки в Петербург желал поставить памятник на могиле маменьки. Избрание надписи на памятнике отец предоставил братьям. Они оба решили, что было бы только обозначено имя, фамилия, день рождения и смерти. На заднюю же сторону памятника выбрали надписи из Крамзина «Покойся, милый прах, до радостного утра». И эта прекрасная надпись была исполнена. Наконец наступил день отъезда. Отец Иоанн отслужил напутственный молебен, и путешественники, усевшись в кибитку, двинулись в путь. Вскоре юный Федор надел красивую казенную форму, а старшему брату Михаилу пришлось вернуться обратно. Он не поступил по состоянию здоровья. Первый год в училище был сплошным терзанием. И этому способствовали не столько строгость дисциплинарных отношений начальства к воспитанникам, маршировка и ружьистика, не столько даже трудность учения в классах, сколько новые товарищи, с которыми предстояло жить в одних стенах, а жить в одних комнатах. В училище царила такая атмосфера, где товарищи были суровее, беспощаднее, чем само начальство. Представить трудно, чтобы в казенном, и притом военно-учебном заведении могли укорениться и существовать обычаи, возможные разве в самом диком обществе. Начальство не могло этого не знать. Надо полагать, оно считало зло неизбежным и смотрело на него сквозь пальцы. Заботясь главным образом о том, чтобы внешний вид был исправлен... и высшая власть оставалась им довольна. Комплект учащихся состоял из 120 воспитанников, или кондукторов, как их называли, чтобы отличать от кадет. Треть из них составляли поляки, треть немцы из прибалтийских губерний, треть русские. С первого дня новички получали прозвище репцов слово, производимое, вероятно, от отрябчика, которым тогда военные называли штатских. Смотреть на рябцов, как на паре, было в обычае. Считалось особенную доблестью подвергать их всевозможным испытаниям и унижениям. И, боже упаси, было заплакать или отбиваться от такого возмутительного насилия. И все это происходило в казенном заведении, где над головой каждого висел Дамоклов меч строгости, взыскательности самой придирчивой, где за самый невинный проступок, расстегнутый воротник или пуговицу, отправляли в карцер, или ставили у дверей на часы с ранцем на спине и не позволяли опускать ружье на пол. Безусловно, винить начальство за допущение своеволия между воспитанниками было бы несправедливо. Не надо забывать, что в то время оно находилось более чем сами студенты под гнетом страха и ответственности. Нашалости, происходившие у себя дома в закрытии, смотрелись нисходительно, лишь бы в данный момент воспитанники были во всем исправны, не пропустили на улице офицера, не отдав ему чести, выходной билет был бы на месте между второй и третьей пуговицей, отличились бы на ординарцах или на разводе, или молодцами прошли бы на майском параде. Самое страшное время для всех студентов училища было время годичных экзаменов. Они происходили в мае. В училище преподавалось около пятнадцати самых разнородных предметов, Каждый из них надо было пройти от начала до конца за весь год и приготовиться к нему в течение двух, иногда одного, дня. Чрезмерное умственное напряжение, просиживание ночи без сна, без сомнения, действовали крайне вредно на здоровье. В течение этого времени никто почти не говорил друг с другом, ходили все как шальные или сидели, не двигаясь, придерживая в ладонях голову, наклоненную над книгой. От экзамена зависел переход в следующий класс, переход, приближавший к освобождению из училища, к свободе, и это, вероятно, придавало силы побеждать трудностях.